— А вот тут ты не прав, Никита, — возразил Иван Андреевич и даже погрозил Добрынскому пальцем. — Совсем не прав. Дмитрий Юрьевич хоть разумом и ослаб, однако же память не потерял, и за невыполнение приказа может нас с тобой очень даже сурово покарать. Так что тут мы в безвыходном положении, И хотим того или нет, А берючей рассылать надо, Иначе может быть еще хуже. Так что уж, братец, изволь, Передай приказание великого князя наместнику, Но и травку добудь. А я же со своей стороны Постараюсь сейчас покрепче метком Да полугаром шемяку подпоить, Чтоб он поутру Обязательно похмелье потребовал. Вот вен-то-то похмелье мы с тобой ему травку и подсыпем. И станет наш великий князь, сызно воздрав умом, И от дурацкой блажи своей откажется. Так что не трусь, не трусь, Никитушка, Все обойдется, даст Бог. А я и не трушу, Еще более обиделся Добрынский на Ивана Андреевича, Я, как ты видаешь, князь не из рубкого десятка. Я об деле радею, как бы не сорвалось. А в остальном я спокоен. — Да ладно, не обижайся, Никита, — обнял Иван Андреевич добринского Я не то имел в виду, совсем не то. Я же ведь тебя жалую, ты знаешь. Ты же мой самый лучший, самый умный и самый доверенный слуга ныне и присно. В это мгновение чьи неверные шаги раздались в сенях. В следующий миг дверь с шумом растворилась, и какой-то едва стоящий на ногах кметь прошагал мимо них и сокрылся в темени двора. — Ну, ладно, иди, — тихо проговорил Иван Андреевич и, легонько толкнув Добрынского к ступеням, добавил строгого весь голос. — Значит, сейчас к Федору чтобы он завтра с утра берючей рассылал по всему городу и по садам по приказу великого князя. Малушкины страсти О том, что она сидит под сторожей малушка вызнала совершенно случайно. Не сберись она перед сном на двор, не ведала бы ничего о странной и прискорбной перемене в своей судьбе. Но она собралась, накинула на плечи старую душегрею, сунула босы ноги в стоптанные валенки, открыла дверь и вдруг обнаружила стоящего у ее порога знакомого стражника из Никитушкиных кметей. — Ты что тут делаешь? — вопросила изумленно, заподозрив сперва совсем иное. — Тебе что, идол? Иного места нет, где топтаться? «Тебя стерегу?» — ответствовал стражник, равнодушно зевая. «А чего меня стеречь?» — удивилась малушка. «Что я? Кубышка с золотом?» И хотела уж как ни в чем не бывало проскочить мимо Кметя, но тот весьма грубо, словно бы она была обыкновенная дворовая девка, ухватил ее за шиворот и, приблизив к себе, прошептал, угрожающе, «Уж не ведаю». Девка, кубышка ты, ай, нет, но от селева ты никуда не уйдешь, поняла? Уж так велено стал быть. Да кем велено, идол ты окаянный? Совсем уже изумилась малушка, пытаясь вырваться. балярином нашим, Никитой Константиновичем, опять зевнул к медь. Да ты что, спятил, что ли? Дернулась было малушка, услыхав любимое имя. Да ты знаешь ли, дурак, что он только что... Хотела было, малушка, намекнуть истукану на свою с Никиту близость, но тут же осеклась, потому как вспомнила вдруг, что было Мешней и Добрынским всего лишь четверть часа назад. Про волнение его вспомнила, про дрожащие персты и крикливые слова, пропущенную долу очи и отдернутую при расставании руку. Ах, вот оно что! Неожиданно открылся ей весь страшный смысл разрозненных на первый взгляд примет. А ведь не просто так запер меня в покое Никита, а для какой-то корыстной цели. А какова может быть цель? Ведь не может же он страшиться, что я сбегу из-под венца. Нет, конечно же... И иншивон страшится, что сбегу я и унесу его тайну, страшную тайну о псимторине и шемяке. Вот чего он страшится. Потому как, ежели вы вызнает, кто о псём, не сносите Добрынскому головы. Вот из-за этого страху и взял он меня под стражу». Так, значит, он не верит мне. А ежели не верит, значит, и жениться не собирается. А только так все говорил, добрая и ласковая, чтобы уластить меня, а когда цель своей добьется, сошлет меня в какой-нибудь богом забытый монастырь под строгие пристава, а то и еще хуже прикажет задушить, Или утопить в проруби. «Ах же, Никитушка, Никитушка! Ах же, предатель ты, подлец! Ох, отомщу же я за сие коварство! Так отомщу, что ты на всю жизнь Запомнишь свою несчастную малушку. Но берегись же теперь, Болярин Добрынский!» А ну-ка, отпусти. Отпусти меня, уже без прежней ярости, а спокойно, покорно проговорила Малушка. Никуда я не пойду, коли так. Я буду в своей горнице, как приказал мой господин. Вот эдак лучшая. отпустил ее стражник и, приоткрыв дверь, подтолкнув в покой. Коли приказано тут сидеть, так и сиди. Значит, так надобно стало быть. Потом малушка безмолвно и недвижно сидела в своей комнатке и, глядя на светящуюся перед иконой лампаду, думала, как ей быть дальше. Трава всему виной. симтарин тот проклятый. Горько усмехалась малушка, вспоминая, с каким упованием готовила она для Никитушки зелье. Ежели б не она, ничего бы не было. И жила бы я тихо и спокойно, как допришь. Ох, зря! Зря согласилась я на Никитиной просьбы, зря не послушалась Божьего глаза. А ведь он был, был. Ведь не случайно проснулась я, ведь не случайно текли мои слезы, ведь не случайно молилась я, Прося у Господа Бога прощенье, молилась, а потом и часа не прошло, сызно бы взялась за прежнее, за колдовство свое проклятое. Вот Господь Бог и наказал меня, вот Господь Бог и покарал меня лукавую. Вот и сижу теперь под стражей, вот и жду, когда придут за мной истязатели, Вот и страшусь их пыток и мучений. Господи! Вздрогнула малушка от жутких своих прозрений. Что же я медлю? Да мне ж бежать надо. И чем быстрее, тем лучше. Мне же гибель неминучая грозит, Ежели я здесь хоть до рассвета пробуду. А как бежать? Как? в двери к медь. А окно маленькое да узенькое — Не пролезть в него, а ежели пролезешь, то не спрыгнуть вниз, уж дюжи высоко оно над землей. Ах, Боже, Боже, как же спастись мне? Подскажи! Скользнувши с лавки, малушка опустилась на колени перед иконой и осенила себя крестным знамением. Господи, зашептала, чуя, как слезы раскаяния и страха текут по воспаленным ее щекам, помоги мне. В последний раз прошу тебя, пощади, знаю, что недостойна, грешна и лукавая твоей благодати, но ежели есть во мне хоть малая талика света, то узри ее, Господи, всевидящими своими очами. А я же, клянусь тебе, что навсегда оставлю колдовство. Пусть лучше руки мои отвалятся. Пусть лучше ослепну точи. Пусть лучше перестанет биться сердце мое. Клянусь тебе, Господи,